И спросите мальчика, как ему кажется, жалко ли, больно ли деревцу расставаться со своими веточками. Только не думайте, что ваши беседы с сыном или дочерью должны дать свои результаты сейчас же, немедленно. Нет, конечно. Это очень постепенный процесс пробуждения воображения. Вот мальчик пытается изобразить на бумаге какие-то сценки из только что прочитанной им книги. Пусть вас не смущает, что он не важный художник, не в этом дело. Просто если он стремится запечатлеть прочитанное, значит, у него создался зрительный образ. А вот он со своими маленькими друзьями разыгрывает трех мушкетеров или изображает Гулливера у лилипутов. Это опять признак проснувшегося воображения. А потом, может быть, ему захочется попробовать сочинить сказку. Если он не умеет еще писать, Запишите ее обязательно с его слов и сохраните. Попробуйте сочинять вместе с ним. Кто лучше? Устные уроки. До сих пор мы с вами вели речь о том, что ребята называют письменными уроками. Упражнения, диктанты, сочинения — это все письменные. Приходя домой с работы, мы прежде всего осведомляемся — Письменные уроки все приготовил, и как-то уж само собой получается, что все остальное устное воспринимается нами как нечто второстепенное. Мы ну и внимания меньше уделяем устным предметам, и привыкли к тому, что оставляются они на потом, и не успеваем их проверить. Есть немало ребят, сочинения которых и умны, и звучат непринужденно, и блещут игрой воображения, А вот как только приходится выйти перед классом и поделиться со своими слушателями теми же самыми мыслями и впечатлениями, речь их становится бесцветной, слова на ум приходят какие-то тусклые, заученные, а да если попросту не хватает, и наступают мгновения томительного молчания, паузы, смущающие одинаково и слушателей, и того, кто перед ними стоит. Как же от этих пауз избавиться? Как помочь ребенку научиться отвечать так называемые устные уроки» легко, без запинок? Опять-таки начинать надо тогда, когда он совсем еще мал. Хорошо отвечают устно те дети, которые привыкли много рассказывать дома, для которых стало просто потребностью пересказывать маме содержание виденного фильма, прочитанной книги. Но, допустим, пока ребенок был дошкольником, обстоятельства складывались так, что вы не могли уделять ему много внимания, и привычка рассказывать у него не сложилась. Что же это упущение можно восполнить, когда ребенок уже пошел в школу? Вот ему задали первый пересказ. Ни в коем случае не ограничивайтесь вопросом. Ну как, приготовил задание, сможешь рассказать? Обязательно поинтересуйтесь. как готовил ребенок свое первое устное задание, сколько раз прочитал текст, как именно его читал. Кстати, существует неверное представления, будто бы текст для пересказа обязательно надо читать вслух. Есть дети, которым громкое чтение только мешает. Они вслушиваются в звуки своего голоса и не могут сосредоточиться. Читают и раз, и другой, ничего по этому не запоминая. Пусть ребенок попробует читать про себя. Если и при этом он не смог запомнить всего, что ему надо пересказать, не нервничайте, не сердитесь и, главное, не обвиняйте ему душа. Разделите текст по смыслу на маленькие отрезки, кусочки. Пусть он читает и пытается пересказать по частям. Когда ваш мальчик подрастет и будет уже учиться в пятом-шестом классе, Ну, придется готовить для пересказа большие тексты по истории и географии. Надо помочь ему делать это быстро, основательно, не отвлекаясь. Научите его работать с карандашом в руках. Прочитал абзац, запиши коротко его основную мысль. Так образуется план параграфа. После двух чтений можно попробовать рассказать текст параграфа самому себе по плану или затем обратиться к папе или маме с просьбой проверить. Возьмите в руки план параграфа, составленный сыном, и внимательно прослушайте его рассказ. Обратите внимание на его интонации, на то, чтобы он говорил громко, отчетливо, выразительно, чтобы вы сами слушали его с удовольствием.